Глава 4 Когда Серов вернулся с Халхингола, его восторгу не было границ. Прямо стихи. Современная баллада. Все теперь писали баллады и поэмы, произведения сюжетные, киплингианские. Из Каталонии он прилетел далеко не такой восторженный. Видимо, в Каталонии не было большого риска. Теперь же разливался соловьем, как человек, которому действительно повезло. «Дружище!» – захлебывался он, «дружище!» «Всем запомнить фамилию Жуков!» «Это это нечто феноменальное!» «За него, вот я лично, ты не поверишь, но я не считал себя даже способным на такие ощущения, вот лично в бой!» «Это молодой из новых!» «В гражданскую командовал полком, сейчас комкор!» «Это, это!» – захлебывался Серов, Это абсолютный военный, которого не хватало. Он поверх всякой субординации, сам инспектирует, его ценит. Сиров глазами показал, где ценят. Тем наверху немедленно была необходима война. Они жили войной. они заходили на нее с разных сторон, пробовали здесь и там, Япония, Испания. Им не впервой было лечить внутренние проблемы внешним воздействием. Только война могла разрешить всё. Она списывала что угодно, объединяла нацию, запрещала задавать вопросы. Так было множество раз, всегда, когда явно не получалось. А что не получалось, видели уже все. Война выручала Николая I, Александра II, война должна была спасти империю. И никогда не спасала, ибо ни одной проблемы не решала, а загоняла вглубь. Кровопускание было никогда любимым методом лечения, это называлось бросить кровь. Оно и в самом деле могло спасти от апоплексии, но больше ни от чего. Война была замечательным способом маскировать пороки под добродетели. Война отмывала, переводила в разряд подвига что угодно и глупости, подлости, кровожадность. На войне нужно было все, что в мирной жизни не имеет смысла, и потому все они ничего не умеющие, страстно мечтали о войне, истинной катастрофе для тех, кто знал и любил свое дело. Но у этих-то, у неумеющих, никакого дела не было, они делали чужое, и потому в них копилась злоба, а единственным выходом для злобы была война. На войне не надо искать виноватых, виноватые были назначены. На войне желать жить было изменой, и те, кому было чем дорожить, объявлялись предателями. Слово «предатель» вообще теперь было в большом ходу. Обо всем этом до поры ни с кем, и в особенности с друзьями, нельзя было говорить. Борис сам не заметил, как разговоры сделались опасны. Еще в 32-м году прилично было шутить. Больше того, неприлично было не шутить. И в 33-м еще шутили, а потом вдруг перестали. полная ясность наступила с арестом баснописца. Захмелевший актер, одержимый тем же мерзким чувством допущенности и дозволенности, которое привез Серов с Халхингола, принялся в верховном присутствии читать басни, уместные, быть может, в кругу подвыпивших актеров, но оскорбительные на кремлевском банкете. Собственно, это и разозлило. Сами басни были совершенно невинны, отреагировали именно на то, что, как мог судить Борис, особенно раздражало там, когда пьяный, часто нарочно подпоенный, лицедей или сочинитель преисполняется лизательного восторга. Он бывает вполне искренен в такие минуты, он даже, честное слово, готов отдать жизнь, и в порыве любви принимается раскрываться, преподносить в дар все свое нутро, а что было у него внутри». В основном зловония. Бахарев рассказывал, что Демьян впал в опалу не из-за идейных ошибок, а потому что заваливал вождя влюбленными письмами, в которых подробно освещал ход лечения своего диабета. Детально писал о сахаре в моче. Сахар в моче безобразен сам по себе, а докладывать о нем наверх Есть бестактность запредельная. И потому Демьяна выперли из Кремля. Так и здесь пьяный, расчувствовавшийся актер начал показывать все, на что способен. Жертвой пал автор. Тоже, конечно, пошляк, но совсем иного разбора. И с этого момента анекдоты прекратились. Сатира стала формой панигирика, а многие перестали вести дневники. Чего не говоришь, того и нет. И году к 36-му Замолчавшие уверовали, последним собеседником Бориса сделался Горелов. Первый разговор с первым Гореловым помнился ему отчетливо. Горелов словно задался целью опровергнуть все его предположения. Несмотря на явно крестьянское лицо, широкое, крепконосое, он казался истинным европейцем. И, судя по обмолвкам, намеренным, вероятно, побывал в Германии и не побывал даже опозил. Он не предполагал ничего заведомо неприемлемого. В какой-то момент, устав от Бориных аккуратных не да ни нет, ровно тогда, когда тактика требовала перейти к угрозам, он вдруг, прочитав Борины мысли, сказал, а почему бы вам не допустить, что нам интересны именно вы? Наверное, с другими были другие аргументы. Но надо было в самом деле очень хорошо читать в сердцах, чтобы зайти именно с этой стороны. Дело в том, что Боря уже давно никому не был интересен. То есть как? Интересен был Гордон, востребован Ильич, но до Каманча никому не было дела. И главное, вся эта сложная система не привлекала ничего внимания. Правду сказать, лет с пятнадцати, с тех пор, как родители ограничились робкой любовью и не пытались проникнуть в его сложный мир, Боря был порядочно одинок, и даже Муретто, самое близкое, почти родное временами существо, скользило по гладкой поверхности его сложной жизни. Давно не чувствуя ни в ком подлинного интереса, он и сам замкнулся, заткнулся, и даже если предположить, что его «покупали», то, по крайней мере, знали, что предложить. «Так почему вы не хотите допустить, что нам просто интересны ваши оценки? Нам надо знать то, о чем вы не пишете. Всем это читать не обязательно, но должна же быть у вас возможность донести». И здесь Горелов улыбнулся, потому что обмолвка вышла характерная. Пусть это была игра, но игра забавная с непредсказуемым финалом, хотя предсказуемы все финалы, но есть разница. Умрут все, но некоторые перед этим живут, а другие нет. Можно было подразнить и, чем черт не шутит, действительно что-то исправить. Наконец, можно было передать что-то полезное. И если даже они будут наглухо равнодушны к тому дельному, что он скажет, и станут чутко выслушивать только оговорки проборенных знакомых, пускай что-нибудь все равно осядет и запомнится. И, наконец, это было главным, хотя я переживалась на дне в тайне это была гарантированная защита. Он был достаточно умен, чтобы уж о себе-то не сказать лишнего. Правда, в Горелове первом что-то ощущалось, что-то такое, что явно намекало на неизбежность появления Горелова второго. Тут был повод для рефлексии, и Борис еще до замены подумал над ее принципиальной возможностью. Что именно было в Горелове не так? А, вот, пожалуй, неорганичность. Побеждала органика, абсолютная естественность. А Горелов первый был результатом каких-то скрещений внутреннего роста работы над собой, Может быть, действительно, сочетание вот этого селянства и Европы крепконосости, но при том элегантности или, по крайней мере, претензии. Одет он был лучше Боря, хотя на Боре, он знал это, хорошо смотрелась не только кожаная куртка, но и любая местная тряпка, даже халат в Туркменистане. «Под лицу все к лицу», — говорила Муретта, может быть, даже и не шутя. И вообще Горелов был напряжен, Не до конца искренен, и разговоры с Борей не доставляли ему удовольствия. Горелов работал. Но разве можно быть до конца откровенным с человеком, который работает? И Боря не очень удивился, когда вскоре после знакомства с Алей он поначалу связал эти события, но потом понял, что Аля ни при чем. В скромной комнате близ Спартаковской площади появился Горелов второй. Боря позвонил и открыл ему мягкий, уютный, округлый, хотя и душноватый с виду человек. Роста он был порядочного, так что круглота ощущалась скорее как массивность, но вел себя так мирно, лениво и уютно, что было очевидно, это не работа, это отдых души. Кем он там работает, что делает в своих таинственных кабинетах, неясно да и неважно, сюда он приходил поздно. поговорить с умным собеседником, отдохнуть от рутины и выслушать интересную точку зрения. С ним у Бори сразу установился именно тот контакт, в котором заинтересованы обе стороны. Атмосфера беседы по вызову исчезла немедленно. Боря не возражал бы теперь уже не против ежемесячных, но и против еженедельных встреч, однако предлагать такое было бы избыточным рвением. Горелов II этого бы не оценил. Боре иногда хотелось предложить, да вы зайдите, что ли, или посидим где-то в журдоме, но и это было бы выходом за грань профессиональных отношений, а Горелов ценил в Боре именно сдержанность. Все-таки однажды Боря не удержался и сказал, знаете, а я ведь себя чувствую у вас почти как на венской кушетке у этого... Знаю, спокойно кивнул Горелов II. Далее просто Горелов, ибо первый исчез, не оставив по себе памяти. Исчезновение его не оговаривалось, новый просто сказал, «В связи с командировкой с вами буду теперь работать я, зовите меня Петром степановичем Мы все тут знаете Петры степановича и вы тоже». «Да, знаю», — сказал этот Петр степанович «вы просто, можно сказать, попали в десятку. Я ведь именно этим и занимался». года до 29 -го, а потом по разным обстоятельствам понял, что сейчас надо поменять место работы. «Расскажите, пожалуйста», — попросил Боря, словно это он здесь задавал вопросы. И Горелов с готовностью откликнулся, словно тоже ждал, пока его Одиссея станет кому-нибудь интересным. В 29-м году, хотя догадаться можно было чуть ранее, начались регулярные выступления против нашей научной школы. Все-таки она не вполне сочеталась с марксизмом, или вернее, для окончательного сочетания требовалась адаптация, а заниматься этим было некому. И тогда обо всем догадался подлинный глава школы, давно уже преподающий в одном из южных пединститутов. «Поймите», — объявил он на последнем собрании психоаналитического общества, «они хотели бы табуировать все, чем пользуются сами, чтобы никто не подобрал к ним ключа. Запрещается только то, что будет востребовано в узком кругу. Началось с запрета на волшебную сказку. Но неужели вы думаете, что собственные их дети будут расти на книгах о двигателях? Высшая правда заключается в том, чтобы верхи ели одно, а низы другое. Этого установления не опровергла еще ни одна власть, ибо в противном случае исчезли бы любые стимулы к этой власти стремиться – и, разумеется, им понадобились мы, но чтобы нами пользоваться, они должны нас запретить. Теперь наш долг – доказать, что мы им необходимы, и это мы доказали очень быстро, потому что расспрашивать «как мы» – он употребил именно этот уютный глагол – «не умеет никто». А для нас, о, для нас наступило золотое время. В полузапрете и, более того, в обстановке непрерывного углумления мы стали беспрепятственно копить материал, который не снился отцу-основателю. На кушетке рассказывают многое. Поисками настоящего стимула, такого, чтобы выкладывали всю подноготную, занимались во всем мире. И только в России, как всегда, пошли дальше всех. Конечно, многие слухи, вы знаете все эти преувеличения, чистая клевета ведь, механизм понятен. Люди в приступе первого страха выкладывают такое, что самим потом стыдно. Вот они и выдумывают все эти глупости о пытках. Какие пытки? Зачем? Сами рассказывают такое, что иногда правосовестно слушать, с наслаждением, с опережением. До всякого вопроса сдают всех знакомых и близких родственников которых втайне ненавидит. А с другой стороны, как не ненавидеть, живя в таких условиях? Сколько тёщ, рассказавших всю правду про зитьёв, не оценил фильм, выругался, слушая радио, сколько невесток, свекрови, незабываемо. Я не говорю уже о коллегах. Потом, конечно, от стыда начинают врать, что выколачивали показания. Да зачем выколачивать? Представьте ковер, который сам, по первому требованию, выпускает всю пыль. Да вы знаете, сколько писем пишут совершенно добровольно. Оба Горелого, и первый, и второй избегали все-таки слова «донос». Или это тоже под пытками? Что вы, все так устроено, чтобы каждый по личному желанию выворачивался наизнанку. Я даже думаю иногда, и Горелов уютно улыбнулся, что и весь проект затеян нашими, чтобы создать условия, в которых люди добровольно выбалтывались бы до самого черного дна. Заметьте, ведь и я ни на чем не настаиваю. Людям просто не с кем поговорить. — И что же, — спросил Боря, — много интересного вы узнали. Повисла пауза. «Я знал одного священника», — заговорил Боря как-то суетливо, чтобы заполнить молчание. Спросил его, много ли интересного он услышал на исповедях. «Ничего интересного», — сказал священник. «Вот поверите ли, сплошная скука, не на чем глазу отдохнуть». «Ну нет», — помолчав еще немного, — сказал Горелов. «Что не интересно священнику, то клад для психоаналитика. Они не умеют анализировать, и потому для них все это только шум». «Священник вообще равнодушен к пастве, она его раздражает, как пациент обычного врача. Но если есть мотивация, если из каждого случая можно получить новое знание...» «Нет, нам не скучно». «И что же сенсационного вы узнали обо мне?» – спросил Боря. «Когда-нибудь расскажу», – пообещал Горелов. «Но сегодня знаю недостаточно. Кое-какие двери закрыты, вы их оберегаете». «Одно могу сказать, вы напрасно чувствуете себя виноватым. Ради этого все, женщины, измены. Можно даже сказать, что вы грешите нарочно, не ради удовольствия, а только чтобы острее чувствовать вину. Поэтому уже вы откровенно со мной. Все ради одного». «Зачем же мне это нужно?» спросил уязвленный Боря. «Он хотел, чтобы его слушали, но не желал, чтобы копались у него в душе». Неужели никто не может интересоваться им бескорыстно? Это нужно вам за тем, чтобы оправдать таким образом грядущие катастрофы, которые вы предчувствуете. Наседательно, чтобы не казаться слишком серьезным, пояснил Горелов. Вы всегда сможете себе сказать, было за что. Таких, как вы, немного. Огромное большинство любит страдать незаслуженно. И Боря кивнул. Горелов попал в точку, состояние вины было для него естественное и, пожалуй, необходимо. Это началось давно, но нельзя было чувствовать себя вечно виноватым, и все чаще он обвинял теперь страну. В самом деле, она неутомимо плодит виноватых. Виноватыми легче править, а в России не бывает невинных, все помазаны с детства, с первых шагов, условия таковы, что невозможно не согрешить. «Почему? Потому что с точки зрения какого-нибудь из одновременно существующих кодексов обязательно будешь виноват. А сосуществуют все эти кодексы, потому что нет единого. Как говорила непонятная женщина Джейн, с которой у Бори могло получиться, хотя он всегда чувствовал прочный барьер, который он мог бы, допустим, сломать, но тогда она ушла бы от мужа и осталась с ним, а удовольствие явно того не стоило», Это непонятная Джейн, даже теперь, когда уехала и вела практически антиамериканскую пропаганду, говорила, в Америке могут дружить люди разных взглядов, а в России нет. В чем дело? В том, что помимо взглядов у американцев есть нечто общее, и это больше любого разногласия. В России же людей не связывает ничего, кроме разве «виноватости». Американцы, которых Боря видел много, объединены тем, что за ними стояла Америка, и это делало их защищенными, их нельзя было трогать, как послов. Даже в России, где не действовал ни один закон, и даже закон всемирного тяготения действовал прихотливо, с ними лучше было не связываться. Когда Борис встречал американца, он понимал, что американец неуязвим, Его можно ограбить или убить, вот только худо тебе будет. Когда же в Париже, например, Боря встречал русского и не жалкого эмигранта, а гордого советского гражданина, он чувствовал прежде всего эту уязвимость, потому что защищать такого человека никто бы не стал. Наоборот, родина была бы только рада от него избавиться. У нее и так их слишком много. Чтоб ты лопнула, проклятая, да зачем ты и родиласься. России нельзя быть хорошим человеком, Боря понял это давно, потому что все коллизии, которые продуцировала Россия, были коллизии увечные, выморочные. Вот почему всякий моральный выбор непременно превращал тебя в подлеца. Если ты сопротивляешься, ты желаешь зла миллионам, которые счастливы. Если не сопротивляешься, ты предатель собственных взглядов. Слово «предатель» вообще становилось самым употребительным. Когда в июле 38-го не вернулся бывший командующий Болтфлотом, чье имя было теперь под запретом, и родной его поселок переименовался обратно, это было предательство. А если бы он вернулся, это была бы трусость, мерзость, шествие на заклание. И те, кто предполагали закладь, отлично это понимали. Они ненавидели всех, кто сопротивлялся, и презирали всех, кто покорствовал. Не было нормального сценария, вот в чем дело. Эта система изначально кривая, еще до всякого октября могла производить только больные ситуации, в которых правильный выбор отсутствовал. Тут мог быть лишь один путь – действовать так, как хорошо для тебя. По крайней мере, это надежные критерии, потому что все прочие менялись поминутно. И Борис успокаивал себя тем, что правых нет – а потому никто не в силах советовать ему, никто не может осуждать его за дружбу с Гореловым, никто не вправе попрекать его алей. Он принимал решение только за себя, отшвырнув подлый принцип «действуй так, чтобы тебя можно было взять за образец». Тут никого нельзя брать за образец, и сама идея образца, глупая, подлая, чужда человеческой природе. Каждый, «Решают в первый и последний раз». «Не сказать, чтобы он на этом успокоился, но ему полегчало».